часть семнадцать мы хотели вам предложить сплавать таргар отвести дардун туда ответила мма д туда никто не плавает там грабят корабли знаю но больше такого не повторится я вам гарантирую боюсь нас это не интересует он развернулся и пошел обратно послушайте я вам дам гарантии безопасности от городского совета нет там больше городского совета «Как и ваших гарантий. Город разграблен, и там нечего делать». После этого он вернулся на корабль. На втором причале с нами даже разговаривать не стали. На третьем нас пригласили на корабль. Выслушали и тоже отказались под предлогом, что у них другие планы. Больше кораблей в порту не было, но стоял еще один корабль в море. Да, я была больше всех расстроена таким исходом переговоров, Видимо, она рассчитывала, что все сразу погрузятся и поплывут в Таргород с дардумом, а ее гарантии были никому не нужны. Вечером в караване шло обсуждение того, кто что интересного узнал и наторговал. А с утра Риус запряг повозки, и мы поехали в город. Пришлось заплатить пошлину сереброшку за выезд в город. Вначале мы поехали на улицу кузнецам. Там пришлось нам с Дарсом и Риусом попыхтеть разнося уголь по кузнечным лавкам. Мы продали весь уголь с трех повозок. В повозках стало непривычно пусто, зато мне открылось, откуда у нас так сильно пахнул самогон. Оказалось, что жены закупили двадцать больших кувшинов с ним и спрятали от меня между мешками с углем. Кроме того, пропали все обломки оружия, что были, даже обломков двух мечей грабителей тех не было. Похоже, они все продали. Не было одежды и обуви, что я снял тогда с сотника. В общем, много что исчезло, но много что появилось. Отрезав ткани, раньше было два, теперь шесть. Поторговали они ударно. Уголь продался удачно. Выручили мы за него почти четыре сотни серебрушек. Осталось еще три мешка соли. Но, как я понял, жены не хотели пока ее продавать. И один мешок с углем оставили для себя. С учетом того, что я заплатил за все 200 сереброшек, мы неплохо заработали. После этого я переложил мешки с оружием в повозку даи и она отдала мне еще сотню, как мы договаривались. Повозки у всех стали непривычно пустыми. После этого мы заехали и продали в харчевне весь самогон, что у нас был. Получилось еще 50 сереброшек. Для жен это была, видимо, очень большая сумма, что теперь была в руках у Тони». У нее дрожали руки, когда она пересчитывала сереброшки в повозке. — Рик, я никогда в жизни столько денег не держала в руках, — сказала она. — Вот что нам с ними делать дальше? Вот это большой вопрос. Да, нужно спрятать. Ты не хочешь тоже трофеи продать? — Посмотри вокруг. Только что вернулись наемники из Старгорода и притащили с собой кучу трофейного оружия. После этого цены на все оружие наверняка обвалились. Сейчас нет смысла продавать Я бы даже сказал, что сейчас есть смысл покупать. Так что пускай лежит. Кушать оружие не просит. и Интересная мысль. О чем ты? О том, что можно сейчас прикупить. Как думаешь, что из оружия пользуется спросом? Тони, я в оружии не разбираюсь. спросил специалиста специалистов в соседней повозке. Спрошу. Думал, мы после этого обратно поедем на повозке, и дальше в центр города. Мы выехали на площадь перед большим зданием. Оказалось, что это городская ратуша. Дая с Нозой ушли внутрь. Им компанию составили Ринни. Через полчаса они вернулись с местным, и мы вместе с ним поехали обратно. Мы с Дарсом шли сбоку от повозок. Дарс, что происходит? Не знаю. Кто это такой? Первый раз вижу. Что он делает тогда в повозке у них? Понятия не имею. Пришлось спросить у Оли. Она сидела на месте возницы. «Коли, это кто и что мы здесь делаем?» «Да, я хотела узнать насчет дома. Наверное, они хотят посмотреть что-то. Только здесь я вспомнил, что Малах их хотел замуж выдавать. Наверное, решили домик для себя прикупить. Отец жив и накует новое оружие. А они здесь будут продавать. С другой стороны, улицу Кузнецов мы проехали. Если покупать дом, наверное, стоит им покупать дом там». Впрочем, им виднее. Мы доползли почти до порта, и около одного дома повозки остановились, и мужичок, ехавший с нами, соскочил с повозки и открыл входную дверь дома, около которого мы остановились. Они ушли за ним внутрь. Дом был каменный, трехэтажный. Когда-то он был розового цвета, как и многие дома по соседству. А сейчас он был грязно-розового цвета. Дом явно был не первой свежести, и когда я за ними зашел внутрь, весь пол был покрыт большим количеством пыли. В этом доме давно никто не жил. На первый этаж дома раньше использовался как склад. Окон на первом этаже не было, но были ворота, которые открывались во внутренний дворик. Поднялся наверх. Вслед за остальными здесь было сделано десяток комнат. Все они были меблированы. Часть комнат использовалась раньше как рабочие кабинеты. В других были сделаны спальни. В комнатах тоже было все покрыто слоем пыли. Зашел в одну из комнат и выглянул во двор. Двор у дома был большой. На нем можно было разместить три-четыре повозки без всяких проблем. Дая с этим мужчиной из городской ратуши закончили осмотр и возвращались обратно. Но, заметив меня, Дая остановилась. «Рик, что скажешь? Как тебе дом? Куда вам такой большой?» Может взять что-то поменьше и поближе к центру? К Кузнецов, например?» «К сожалению, там нет ничего в продаже», — ответил за нее мужчина. «Этот дом совсем старый, и в нем давно никто не живет. Возможно, он проблемный». «Какой проблемный? Отличный дом! Просто действительно большой», — ответил мне мужчина. «Кто здесь раньше жил?» «Несколько купцов семьями. Куда они пропали?» «Не знаю». «Так не бывает». Собрали вещи, продали дом, купили корабли уплыли. Что так быстро, что даже детские игрушки оставили? Наверно. Не ври. Я ведь вижу, что здесь что-то произошло. Вон на полу следы засохшей крови. Это не кровь. Здесь что-то пролили. Не ври. Засохшую кровь я сразу вижу. Да, их убили. Но дом действительно хороший. Да, я с Ириной подошли, внимательно осмотрели следы, что я показала и Ирине сразу возмутилась. «Ты это чего? Решил нам дом с покойниками продать?» «Чего? Почему сразу с покойниками?» «Здесь давно нет никого», — ответил он ей. «Быстро рассказывай, кого здесь и за что убили». Он попытался от нее сбежать, но выход уже перекрывало носом. «Не знаю я ничего», — со страхом в голосе ответил ей. «Не зли меня. Я сейчас на тебя Рика натравлю». Он тебя быстро на куски разделает. Он это очень хорошо умеет делать. Правда, я не знаю. Здесь жила семья из трех купцов. Ночью на них напали. Но кто и почему, никто не знает. Как и кто напал тоже. Как проникли внутрь, тоже непонятно. Все замки были на месте. Это как раз понятно, как они сюда проникли, ответил ему. Он с удивлением посмотрел на меня и спросил. Как? Веревка до сих пор висит. С соседнего дома переброшено. По ней перелезли и потом проникли в окно. Где? Да, и Ирине меня отодвинули от окна и выглянули наружу. После этого и продавец тоже выглянул и посмотрел. Вот видишь, Рик за пару минут раскрыл убийство, а ты не знаю. Искать лучше нужно было, сказала Ирине. Кто знал, что он у вас такой глазастый? У них начался новый торг. Чем он закончился, я не узнал. Они снова ушли наверх. Сам я подобрал детскую игрушку и положил на кровать. Мне здесь совсем не нравилось. Я совершенно не понимал такую звериную жестокость. После чего я вышел на улицу. Там меня ожидал Дарс. — Что там? — спросил он. — Смотрят, торгуются. — Что за дом? Купцы в нем раньше жили. К ним проникли убийцы и всех перебили. После этого дом пять лет стоит пустой. Я бы такой не купил. Я бы тоже. За мной следом вышли девушки в задумчивости. Этот из ратуши попрощался с ними и быстро исчез, а мы отправились обратно к каравану. У каравана сегодня шла активная торговля. Многие понемногу распродавали товар с повозок. Когда увидели, что мы вернулись почти пустыми, распродав почти все, женщины стали выяснять у жен, где мы были и кому все продали. Жены ничего не скрывали и все честно рассказали после чего на улицу Кузнецов отправилась женская делегация от каравана, а утром туда уехала большая его часть. Ведь у большинства в повозках был уголь, только у некоторых он был напополам с солью. Соль покупали даже лучше, чем уголь, но ее брали в основном местные рыбаки. Они приходили прямо к каравану, предлагая в обмен на рыбу. Жены пока не спешили продавать последние мешки с ней. Как я понял, они думали, что теперь здесь закупить. Похоже, они уже решили походить, поторговать, как сказала Ирине, и желание Дарса пойти в городские стражи их не особо волновало. Сам я тоже склонялся к этому же варианту, учитывая, что мы неплохо заработали за этот караван. Мне нужно было полгода торчать на стене, чтобы заработать столько сереброшек, сколько мы заработали за эти полтора месяца, что шли сюда. К тому же женам у Дарса явно надоело торчать дома, Ожидая мужа со службы, у них не было никакого желания возвращаться к этому снова. Им понравилось торговать, и у Рини в этом вопросе был явный талант. Наверняка они, Дарса, скорого говорят сходить поторговать. Сам я стоял и смотрел, как местные рыбаки торгуют рыбой около каравана, и мне захотелось рыбки. У одного рыбака я присмотрел две рыбины и повел его к своей повозке, чтобы поменяться на соль. Когда я его привел, жены прибирались повозки и как-то сразу нехорошо посмотрели на рыбу, а потом и на него. «Тони, Оля, я решил рыбки прикупить», — сообщил им радостное событие. «Зачем она нам, да еще не свежая?» «Зачем, наговариваешь, она еще утром в море плавала», — ответил ей рыбак. Они подошли и посмотрели на него, потом на рыбин, что я хотел купить. «Кому ты это рассказываешь?» «Наш отец был рыбаком всю жизнь, она в лучшем случае вчерашняя» а, скорее всего, трехдневная. — Решил, что здесь никто не разбирается в рыбе? — ответила ему Оля. Он явно замялся после этого. — Не нужна такая. Свежую неси, тогда посмотрим, — сказала Тоня. Пришлось обратно возвращаться вместе с ним. Мне даже неудобно стало перед ним. — Извини, у меня жена очень придирчивая. — Приноси свежую рыбу, купим. Рыбу хочу. — Принесу. Утром он уже стоял у повозки с двумя рыбинами. Тоня посмотрела на них и сказала: "Вот это другой разговор" и отсыпала ему соли, как он хотел. В этот день караван покинул Лекарь. Он прикупил небольшой домик в городе, продал свою повозку в соседний караван и переехал туда жить. Остальные тоже думали об этом, особенно женщины, оставшиеся без мужей. Кроме того, к Дарсу подходила жена Укаги и спрашивала, как добраться до Даргари. Он ей подробно рассказал как и с кем там нужно разговаривать по поводу выкупа мужа. После этого она ушла в порт договариваться насчет корабля в догарию Видимо, договорилась, потому что она и с ней еще шесть женщин стали активно распродавать содержимое повоза. Дая снозы ходили в задумчивости после осмотра дома, а потом попросили меня сходить с ними в городскую ратушу. «Пошли с нами и мои жены, и Дарс со своими женами». Мы остались с Дарсом ухода в ратушу, а все остальные ушли внутрь. Мне даже стало жалко этого мужичка. Вернулись они быстро, и Дая показала купчую на дом. Мы купили тот дом. Зачем он вам такой большой? Пригодится. Там расположение очень удобное, и порт рядом, и базар недалеко. Будете туда перебираться? Конечно. Нужно только там вначале прибраться. Вас не пугает его история? Нет. Это все предрассудки, и потом мы дом купили практически даром, за 500 сереброшек всего. Это действительно было практически даром за трехэтажный дом. После чего они сделали очень хитро. Они предложили всем желающим посмотреть их новый дом и заодно помочь в нем прибраться. Пообещав за помощь шменину, когда я спросил у Дарса, что это, он объяснил, что это такой сладкий фрукт. От такого предложения никто не отказался. И утром туда ушли все женщины каравана в сопровождении пары воинов. Вначале я побаивался проблем из-за большого количества женщин в ведь в городе было много мужчин. Но Дарс узнал и рассказал, что здесь с этим строго. Женщин запрещено было трогать и приставать к ним, если она сама не против этого. Дарс частенько ходил поболтать с городским стражем на воротах, около которых стоял караван, и его там уже за приятели держали. — Похоже, он все еще не отказался от идеи стать здесь городским стражем. — Наверняка они здесь больше зарабатывают, чем мы зарабатывали там. Спросил его об этом, когда он вернулся от ворот в очередной раз. — Дарс, ты не узнавал, сколько здесь платят стражникам? — Пятьдесят воину, сотню десятнику. — Для тебя, получается, нет разницы? — Нет. — Но здесь можно в десятники потом выбиться, тогда больше будет. — Удагарца больше платили. Шестьдесят воину и сотню десятников. Не знаю, сколько у тебя получилось, но у меня получилось двести пятьдесят серебрушек заработка с товара, и это не считая трофеев. Все это за полтора месяца, что мы сюда шли. Учитывая, что я получал тридцать сереброшек в месяц, это мой заработок за полгода, у меня примерно так же получилось. Вот только я потерял две подвода, а это двести сереброшек так что я практически ничего не заработал. И купец, если жив, может еще предъявить претензии. «Какие претензии?» «Ты был тяжело ранен, если предъявят претензии, то мне, ведь это я отошел, бросив передние подводы. Ты не подписывался, в отличие от меня, его товар защищать. Ты честно защищал. И был тяжело ранен, защищая его, так что пускай предъявляет догарцам, напавших на нас. Ты прав, но с купцами всегда так сложно» потом ни в один караван не возьмут на охрану. — Да ладно! Ведь они всегда друг друга готовы горло перегрызть, так что это все вранье. — Это я давно понял. Все зависит от тебя. Например, где тот купец, за которым я гнался тогда? Этого никто не знает. И думаю, что я никогда не узнаю об этом. Он бродит где-то там, в неизвестности. И я его, наверное, больше никогда не встречу. Что он может рассказать обо мне? — Возможно, ты прав. Посмотрим, конечно, но думаю, я прав. Думаю, они эту страшилку специально придумали, чтобы воины боялись их предать. Вечером вернулась женская половина каравана, довольная и задумчивая, спросила своих жен, как сходили. Отлично. Менина такая вкусная, оказывается. Дом внутри весь отмыли, и в нем теперь можно жить. Да, я предложила всем, кто захочет поселиться вместе с ними, всего за одну серебрушку в месяц. Лайзара уже завтра к ним переезжает. Только здесь я вспомнил про нее. Она как-то совсем ушла в тень, или я к ней просто привык. Воспринимал ее как обычного воина. Она ведь на них работает и должна их охранять. Я свои обязательства перед ними выполнил и, честно, им все отдал. С учетом того, что у них было много оружия, их кто-то должен охранять. Вот Лайзара и будет их охранять. Не знаю, знает она про оружие или нет. «Скорее нет. Мне казалось, что им там будет опасно оставаться одним. Безопаснее здесь, под моим присмотром». А они решили, что если сдадут комнату другим, то так будет безопасней Утром к ним потянулась женская половина каравана. Видимо, обсудить условия проживания у них. Было уже понятно, что многие решили жить там вместе с ними. Большинство воинов находилось в раздумьях, что дальше делать если бы сейчас был наем на войну большинство ушло бы туда а так никто не знал что дальше делать все разговоры были только об этом ведь все выяснили что пока найма никуда нет когда утром у женщин закончилось совещание ко мне подошла дая рик ты бы не мог с нами сходить в порт и заодно помочь нам выгрузить все из повозки в дом